Глава 6. 1559 год, 21 мая, Тула. Марфа подошла к окну и огладив свой живот, скосилась на Сильвию, помощника своего супруга по безопасности. Этот итальянец был родом из Флоренции. В своё время его схватили и тайно продали в рабство недругам. Сразу после того, как его номинатель и покровитель умер, своей смертью, несмотря на все попытки его врагов ускорить дело, но умер. И жизнь Сильвио следом полетела в Тартар. Семьи нет, родичей нет, будущего нет. И он сам раб, причём предназначенный для продажи на рудники или галеры. И когда появилась возможность уйти с Андреем на Русь, он охотно последовал за ним. Даже несмотря на то, что его земляки уговаривали его отправиться с ними прорываться к итальянским землям. Но ему некуда было возвращаться. Да и что он найдёт в родной земле? Врагов, раздосадованных его возвращением. Не считату из-за того, что его владения без всякого сомнения конфисковали и поделили давно. Отомстить хотелось, а как без этого? Но не сейчас. Успеется. Месть это блюдо, которое принято подавать холодным, и спешить с ним не стоит. После ликвидации так и не начавшейся смуты граф Триполи вернулся в Тулу и организовал своеобразную сортировку личного состава из числа освобождённых рабов. Ему требовалось понять, какие люди пошли за ним и как ими можно распорядиться. Тех, кому было куда возвращаться, он не только отпустил, но и помог с транспортом. Ведь в Нарво регулярно теперь ходили испанские, английские и нидерландские корабли, что позволило многим вернуться домой. Многим, но не всем. Те же масаи оказались отрезанны от своей родины. Андрей им все объяснил и предложил либо дать денег и оружие, благословив на долгую и бесполезную, в общем-то, дорогу, либо поступить на службу и уже никуда не дергаться. Они посовещались и решили не рисковать. От добра бобра не ищут. Да и дома их, скорее всего, давно похоронили, отдав жены коров другим. Царь не захотел брать столь экзотичных ребят. Слишком уж они загорелы и были ликом. «Яка черти!» — как отмечал Иоанн Васильевич. Посему пришлось графу этих ребят оставлять у себя, в качестве небольшого специального отряда лично преданной гвардии. Той самой, что он оставил жене и которая теперь обеспечивала ее безопасность. исключая родичей и в дополнение к ним, на которых теперь висело графство и крепость Шад. Со остальными дела обстояли примерно схожим образом. Кто хочет, тот может отправляться домой, кто хочет, может оставаться. Но в этом случае подчиняться Андрею требовалось безукоризненно. Остались многие, очень многие. Благодаря чему новоявленный князь Антиохии сумел закрыть большинство кадровых проблем как в своём графстве, так и задуманном им легионе. Понятно, вывочка этих ребят не шла ни в какое сравнение с бойцами полка, особенно с самыми матёрыми ветеранами. Но эти бывшие пленники и крестьянами не были, а потому мышцы и какие-никакие навыки у них имелись. Как и практический боевой опыт, Среди них в процессе профессиональной сортировки он обнаружил Сильвио. Относительно молодой мужчина провёл больше 10 лет на службе своего покойного господина и собаку съел на вопросах безопасности. Ибо в Италии тех лет эти вещи были отнюдь не праздным благовольством. Все друг друга люто бешены натравили и резали с самым изворотливым упорством. Цивилизациус И вот теперь Сильвио стоял рядом с беременной Марфой, преданно смотря на нее. Женщина эта оказалась под стать своему супругу. Удивительно образованная и изощренная умом даже по меркам Италии. Здесь же она сияла просто как яркая звездочка. И разобравшись в обстановке, он посчитал, за честь служить таким людям. После её слов о предстоящих покушениях он особенно напрягся. Надвигался момент истины. сумеет ли он спасти тех, кто протянул руку помощи ему? Или вновь потеряет нанимателя и покровителя? Госпожа, ты всё сделал. Я послал весточки нашим людям в Калугу, Коломну, Белёв, Серпухов и прочие города округи. По самому городу нашему сорванцы гуляют и внимательно приглядывают за прохожими. Отец Афанасий и его люди тоже на чеку. А моя охрана? Она всегда готова отразить нападение. Десяток мавров готовы в любой момент сопровождать тебя в поездке, а два остальных десятка присоединятся, если потребуется. Ваши с князем родичи в графстве также поставлены в известность о возможных неприятностях. Уверен, что они не оставят мои слова без внимания. Патрули город и его округа под самым пристальным контролем. Городская стража усилена добровольцами из числа милиции, и уже сегодня ночью со всем родением держала улицы города под контролем. Ослужили татары Ахмета и без того рыщут по округу до пяти дней пути от Тулы, отлавливая разбойников. Уверяю тебя, госпожа, Но в город Камар не пролетит без твоего ведома. Со стороны степи тоже, разумеется. Многие татары после взятия Азака присягнули, наверное, Степану Васильевичу и поступили под руку воеводы Тулы твоего супруга, которому имеют самый трепетный денежный интерес, ведь он скупает у них шерсть и кожу по твёрдой цене и обеспечивает защиту. Я им всем разослал весточки и уверен, Они станут присматриваться ко всяким подозрительным путникам или опасным болтунам. Им не выгодно ссориться с вами. Отрадно слышать, кивнула она, вновь огладив свой живот. Её третья беременность проходила спокойно, на удивление без токсикозов и прочих неприятностей. Сын, дочь и теперь ещё кто-то, как отметил Андрей Главное, чтобы не барсук. «Почему барсук?» — удивилась тогда Алиса. Но супруг лишь отмахнулся в своей привычной манере. Он далеко не всегда объяснял свои шутки. И если оказывалось, что жена просто не в курсе какого-то кусочка дискурса, без которого юмор не удался, то он и не парился. Как показала практика, долгое объяснение позволит все разъяснить. Но смешнее от этого не станет. Ибо упущен момент. Княгиня еще немного пообщалась с Сильвио, обсудив и тщательно проговорив все меры безопасности. И только после этого выдвинулась за пределы чертога воеводы, где жила. Пока, во всяком случае. Это была небольшая каменная крепость башенного типа, построенная под сильным влиянием японской архитектуры. Массивный нижний этаж представлял собой сплошную стену. На втором этаже располагался вход внутрь с высокого крыльца. Да таксо вооружённого, что с него невозможно было даже пытаться пробить тараном ворота. Дальше начинались этажи с каскадом черепичной крыши и плавным уменьшением сечения постройки. На самом же верху красовалась небольшая наблюдательная башенка в духе этого чайного домика, откуда открывался прекрасный обзор на округу. И там круглосуточно находился наблюдатель, отслеживая ситуацию в городе и окрестностях. Внутренние этажи с довольно высокими потолками имели крепкие, массивные перекрытия и мощные просторные лестницы. Это, конечно, не способствовало удобству обороны, но перед Андреем подобных задач не стояло. Ведь резиденция воеводы здание административное, Вот он и постарался обеспечить себе и своей семье определённый комфорт для жизни и работы. Это здание было символом эволюции Тулы, которая продолжала развиваться чудовищными темпами. Город светлого будущего. Сказкой воплотив. Чуть ли не царством славного салтана, что на острове Буяне. Хотя обыватели Московской Руси иной раз про город болтали такое, что сказка Пушкина извелась бы с завистью. На левом берегу Упы к маю 1559 года стоял не только Кремль, но и контур внешних стен, защищавших весьма приличный посад. Очень неприятных для любых местных противников стен. Землебитных, толстых, высоких. облицованных скорлупой римского кирпича. Здесь располагались казармы и обширный жилой фонд кирпичный или землебитный, причём полностью. Всё в городе успели переделать. Причём город, перестроенный по строгому плану, обладал ровными, как отчерченными по линейке улицами. Небольшими аккуратными площадями, и прочими атрибутами цивилизованного места. Ибо по мнению Андрея, цивилизации без порядка не бывает. Важным нюансом стало то, что вся жилая застройка в Туле оказалась либо двухэтажной, либо ещё более высокой. След за князем уважаемые люди города решили обзаводиться пусть малыми, но башенками. Ибо это оказалось удобно. Площади они занимали малую а всякого разного вмещали великое множество. Через реку Упу был переброшен временный наплавной мост, который каждую ночь размыкался, пропуская лодки, струги и прочее. А рядом с ним потихоньку строился стационарный каменный мост. Зимой 1558-1559 года удалось сформировать два массивных быка. Благо, что река не шибко глубокая. И пробив лёд, получилось их попросту отсыпать из изрядной массивности камней. Сейчас же в мае небольшая бригада строителей формировала волнорез из кусков привезённого гранита. Это было крайне важно из-за ледохода, дабы у быков не получались заторы. Работ по каменному делу было выше крыши. Но перспективы радовали Марфу. И вызывали восторги у жителей города. В том числе и потому, что на правом берегу Упы стоял ещё один укреплённый район города, новый, полностью и безраздельно принадлежавший Андрею. В районе слияния Упы и Тулицы, где в былые времена стоял древний Кремль Тулы, потихоньку велись работы по возведению княжеского подворья, укреплённого По сути, ещё одного башенного замка в японском стиле, только с некоторым защищённым двором. По правому берегу улицы располагался конизавод, а вот по левому берегу улицы здесь находилось всё самое интересное. Сосредоточивалось всё мануфактурное производство города. Источником энергии стал так называемый Андреев пруд. Созданный там же, где и разместился в Петровские времена Демидов пруд. Ту улица, перегороженная плотиной, затопила обширные заболоченные берега. Только в отличие от поделки Демидова, князь сразу же занялся дноуглубительными работами. На одном берегу цеплял к упору лебёдку и тянул за канат утяжлённый нож-брус, что вытаскивало размякчённый водой грунт. И так несколько раз Потом переходили на соседний участок и заносили на плато нош этого импровизированного грейдера соответственно. Муторно. Зато при таком подходе стремительное зарастание и заболачивание пруду не грозило. А людей на всё про всё требовалось десяток. Причём исключительно на лето. Да и место для рыболовства получилось отменное. Ведь после нескольких лет такой чистки Водоём обретёт ощутимую глубину и не станет зимой так сильно промерзать. Над плотиной, расположенной в черте укреплённого периметра, находился водоёный цех, который за счёт отопления в зимнее время позволял не выключать водяное колесо из рабочего оборота круглый год. Впрочем, одним водяным колесом не обошлись. На территории строили 4 каменных ветряка. из которых один был уже введен в эксплуатацию, хоть и нуждался в некоторой достройке. Плюс две дюжины воротов с приводом от валов. Для Московской Руси тех лет концентрацию энергетической обеспеченности это давало невероятную. Ткацкая мануфактура, которая здесь стояла, этим, правда, не пользовалась, за ненадобностью. Станки были слишком примитивные. Пока, во всяком случае. Посему весь крутящий момент уходил на нужды железодетального зоводика. Домно, пусть и маленькое, если не крошечное по меркам 21 века, нуждалось в том, чтобы нагнетать в нём массу воздуха, что было не так и просто сделать. Кузнечночный цех использовал тяжёлые водяные молоты, и массу всякого рода воротов, без которых не работали бы простенькие механизированные молоты рангом пониже. Переделочный цех с пятью пудлинговыми печами Холланинуждался в особом энергоснабжении, а вот стальному цеху требовался привод мехов, без которых пять купольных печей попросту не работали бы. Литейный цех, в котором Андрей планировал с горем пополам освоить хоть какое-то, пусть даже самое примитивное чугунное литьё, пока ещё не возвели. От него имелся лишь фундамент. Токарный и прочие цеха тоже существовали лишь воображение князя. Да и те, что уже действовали, во многом обладали явными признаками китайского колхоза от дядьушки Мао, что, впрочем, не мешало этому металлургическому узлу быть самым прогрессивным во всей округе. Где-то на пару тысяч километров в радиусе или даже больше. Про перспективности речи не шло, как и о его ценности для России. Кузницы и ремесленники всё ещё размещались со своими мастерскими на левом берегу Упы. Но в перспективе года, может быть, двух, с ними уже были все необходимые договорённости о переходе на завод. Ведь будущим цехам требовались рабочие руки, из-за чего купцы присматривали желающих переехать в Тулу под другим городам, ибо местных кузнецов категорически не хватало. Марфа подъехала в узкой двухколесной коляске к этой большой строительной площадке. Грустно посмотрела на суету людей, сверилась со своими записями и, кивнув кучеру, двинулась дальше, к следующему чекпоинту. Она была одна, снова одна. А ее благоверный хоть и делал очень важное и нужное дело, но вновь рисковал своей головой и находился за три-девять земель. От сложившейся ситуации ее тошнило. Грешным делом она иной раз помышляла, будто от беременности. Но нет. Началось-то все раньше. Андрей старался просто выжить и найти некий покой для себя и своей семьи. Но чем больше проблем он решал, тем больше на него сваливалось. выходила этакая аллернийская гидра, у которой вместо одной отрубленной головы появлялись две новые. И так шло до тех пор, пока в августе 1557 года он не предотвратил государственный переворот, а потом ещё и смуту. Хорошее дело. Отличное. Только по итогам вышло, что в Московской Руси де-факто главный он, а не царь. что создавало предельно неестественную ситуацию. В том числе и потому, что людям, доверившимся Андрею, не хотелось переигрывать расклад. Их всё устраивало. Не устраивало это только царя и старую аристократию, ту её часть, что ещё не была связана с Андреем бизнес-связями. Ивану Васильевичу совершенно не нравилось положение свадебного генерала. А тех бояр да князей, что пережили кровавую расправу в Кремле, отнюдь не предвещали перспективы дальнейшей утраты своих позиций. Тем более, что теперь за Андреем стояли не только купцы, но и полки: тульский, московский, рязанский, новгородский и коломенский. В разной степени лояльности. Но в целом это основное ядро всех сил московской Руси. С ними не поспоришь. Что Андрею делать в такой ситуации? Закрывать глаза и стараться жить дальше, пытаясь не замечать изменившейся диспозиции. Крайне опасно. Даже если он сам будет стараться подчёркнуто демонстрировать свою преданность. Царь и ущемлённая аристократия могли в любой момент что-то неприятное устроить. Плоть дав внезапной летальности. Ядом накормить Ненжалом отпочивать или ещё чего сделать? Брать власть в свои руки ещё хуже, потому что он не природный Рюрикович. Так что в довольно скорой перспективе, если Андрей станет официальной властью, недовольные займутся восстановлением справедливости. Причём не цар с аристократами, а свои же. Как это происходило с огромным количеством не очень дальновидных политиков. А сёгунат или что-то подобное не установишь. Культура другая. Так что муж не придумал ничего лучше, чем устроить масштабную разводку. И ладно бы безопасную, но нет. Бегал теперь где-то на ровэс вернув шею. А ей сиди дома и переживай. Грустно. Хорошо хоть переписка с царицей продолжалась. А так к ней явно очень тепло относилась. Во всяком случае, демонстрировала именно это. Без чего Марфа Алиса совсем бы закисла.